НИСА Еще находясь в кабинете у главы рода Шуйских, НИСА поняла, что Виктор хочет поговорить с ней наедине. Сделать это в их доме практически не представлялось возможным, там всюду было напихано множество следящей аппаратуры. Если приборы, работающие на мировой энергии, НИСА могла отключить, то против обычных она была бессильна. А еще были слуги, одной из задач которых было наблюдение за ними. В этом Ниса была уверена. Слишком часто она ловила на себе взгляды и наталкивалась на слуг в самых неожиданных местах, словно они прятались. А в комнате одного из шуйских наверняка нет никаких следящих устройств. От всех посторонних они избавились, подслушать при помощи дара не выйдет, поэтому они могли спокойно поговорить. Как раз и Виктор сам сказал об этом. «Я считаю, что нам нужно как можно скорее уходить из поместья. Кианг уже доказал, что он способен убить человека даже в самом защищенном месте. Я столкнулся с четвертым и могу сказать, что он... он гораздо сильнее меня. А у Кианга есть и другие номера» о способностях которых мы ничего не знаем», произнес уставший Виктор и сел в кресло, стоявшее у окна. Он полностью сменил всю кровь в теле мистера Битти и постоянно использовал свой дар целителя. От подобного любой другой человек умер бы, а Виктор лишь выглядел немного уставшим. «И куда мы пойдем? Я даже не представляю, что творится за пределами поместья Шуйских. Я понятия не имею, как это». Жить самостоятельно, зная, что никто о тебе не позаботится. И еще куча проблем, с которыми нам предстоит столкнуться, если мы решим уйти из поместья. Виктор внимательно выслушал нису и лишь грустно улыбнулся. Он встал и подошел к окну, после чего распахнул тяжелые шторы. Михаил Владимирович сказал, что в любом случае мы получим вознаграждение, обещанное шелестом. Думаю, этих денег вполне хватит, чтобы спрятаться где-нибудь, пока все не устаканится. А ты уверен, что это вообще устаканится, пока мы на свободе? Если мы будем прятаться, то каким образом сможем отомстить роду Тан? Ты уверен, что один сможешь защитить нас от кианга и номеров? Виктор стоял и просто смотрел в окно, ничего не отвечая. Ниса очень часто видела его таким в камере. В эти моменты Девятый погружался в себя, и было невероятно сложно достучаться до него. Она всегда думала, что таким образом Виктор защищается, отгораживает себя от столь жестокого мира. Девушка представляла, что где-то в разуме Девятого существует место, где они свободны, и им ничего не угрожает. Ниса всегда думала, что в этом месте они с Виктором вдвоем. «Я не уверен». Я ни в чем не уверен, Ниса. Патриарх Шуйских поклялся защищать меня, и я ему верю. Он очень силен. Даже ты не смогла лишить его силы, но он не может постоянно находиться с тобой рядом. Я боюсь, что Кианг сможет навредить тебе, что он сможет убить тебя, как Данилка, или похитить, или сделать еще что-нибудь. Я не знаю. Я даже не представляю, что нам делать. Последнюю фразу Виктор произнес шепотом. Он не хотел признаваться Нисси в том, что оказался в тупике, из которого не может найти выход. Поняв это, Ниса улыбнулась. Еще никто так не заботился о ней, и она не знала, как реагировать, но это чувство определенно нравилось Нисси. «Я думаю, что Кианг не станет вредить мне. Я нужна ему живая и невредимая. Без меня он не сможет возобновить свои опыты» а, как я понимаю, именно благодаря им он смог добиться нынешнего положения. «Ты помнишь, что нам рассказывал мистер Бити о блюстителях?» «Я слышала, что Кианг стал одним из них». «Конечно, помню», — с грустью в голосе произнес Виктор. «И именно поэтому я считаю, что нам нужно уходить. Мне нужно немного времени, и я смогу стать достаточно сильным, чтобы больше ни на кого не полагаться и самостоятельно уничтожить Кианга» и Иротан. Учитель говорит, что мне по силам достигнуть уровня, на котором ни один одаренный нашего мира ничего не сможет противопоставить моей силе. Что он такое говорит? Какой еще учитель и почему он сказал «нашего мира», словно существуют какие-нибудь другие? Ниса совершенно ничего не понимала, о чем вообще говорит Виктор. Но она видела, что он не врет. Виктор вообще не умел врать, ну, по крайней мере, с Ниссой он всегда был предельно честным. Поэтому она прямо спросила Виктора, кто такой учитель и что он имел в виду, говоря про наш мир. «Сколько ты еще сможешь продержать свою способность?» Вместо ответа спросил Виктор. Ниссо чувствовала, что может делать это еще очень долго. Она совершенно не устала, лишь иногда... Где-то на самой границе чувствительности Ниса улавливала осторожные попытки прощупать ее силу. Все эти попытки предпринимались при помощи мировой энергии, которая мгновенно исчезала, стоило ей попасть в зону действия способности Нисы. Когда это происходило, она ощущала, что техника становится немного слабее. Отсюда Ниса могла сделать вывод, что длительность работы ее силы напрямую зависит от количества поглощенной энергии. Чем ее больше, тем меньше будет работать ее техника. Но сейчас у них было еще много времени, о чем она и сказала Виктору. И тогда он начал свой рассказ. И начал его с того момента, когда Кианг пытался подчинить себе волю девятого. Ниса прекрасно помнила тот день. Тогда умерло очень много людей, которые пытались помочь Киангу сделать Виктора рабом. Услышанное не укладывалось у Нисы в голове. Учитель из другого мира, благодаря которому Виктор и стал таким сильным, это было что-то невероятное, но Ниса верила Виктору. Даже не так, она была уверена, что все это правда. Правда то, что вскоре Виктор станет намного сильнее, и для этого ему нужно было только время и тренировки. Сила Виктора постепенно росла, нужно было лишь немного помочь ей. «Можно сказать, что шуйские заявились совсем не вовремя с их спасением из лаборатории. Ещё несколько лет, и Виктор смог бы самостоятельно освободиться и освободить Нису. «А ты можешь спросить совета у своего учителя?» – спросила Ниссу у Виктора. Во время своего рассказа он всю дорогу смотрел в окно, а когда закончил, повернулся к Нисе, закрыл глаза и просто стоял так» словно он не хотел смотреть на нису, боясь увидеть разочарование в ее глазах, боясь того, что она может не поверить ему. Но разве она могла так поступить? Еще в тот раз, в операционной, когда я впервые увидела Виктора, Ниссса поняла, что никогда у нее не было и не будет никого ближе этого хрупкого мальчишки, который за 10 лет вырос в прекрасного юношу, в мужчину который всегда будет ее защищать и не даст никому в обиду. Нисса была старше Виктора, когда попала в заточение, и она немного знала об отношениях между мужчиной и женщиной. К тому же там, где она росла, в порядке вещей было встретить проститутку, удовлетворяющую очередного клиента в какой-нибудь подворотне. Не приглянись она людям Кианга, и вполне возможно, сейчас была бы одной из этих проституток. Она не понимала, что чувствует по отношению к Виктору, хотела быть постоянно рядом с ним, и в то же время каждый раз, когда у нее шла кровь, она начинала ненавидеть его. Впрочем, в это время она ненавидела абсолютно всех, кого знала, но это длилось недолго, всего пару дней в месяц. «Я уже говорил, что на данном этапе связь с учителем полностью утеряна», заговорил Виктор, вырывая Нису из размышлений. И восстановить ее я смогу, только перейдя на следующий уровень. Если тебе так будет проще, то получив следующий ранг силы. Учитель объяснял это тем, что во время моего предыдущего перехода нарушились какие-то связи в энергетическом каркасе. И для того, чтобы вновь восстановить их, нужен очень мощный энергетический всплеск, который как раз и происходит во время прорыва на следующую грань. Поэтому сейчас я могу полагаться только на себя. «А сколько времени тебе понадобится, чтобы прорваться?» «Ну, если я буду постоянно тренироваться, больше ни на что не отвлекаясь, как это было в лаборатории, то примерно... месяца три». «И ты думаешь, что мы сможем прятаться от Кианга и номеров все это время, если решим уйти от Шуйских?» Сама Ниса даже не представляла, как это все будет. Ей вообще казалось, что в одиночку они не смогут долго существовать, Но она доверяла Виктору и уже решила для себя, что сделает так, как он посчитает нужным. «Не нужно никуда уходить», — послышался еле различимый голос мистера Битти.